С дискетой все в порядке. Полтора года кропотливого труда подошли к концу. В общем-то, у него все было готово еще полгода назад. Но приходилось ждать случая, чтобы выехать в Душанбе. Конечно же, он не полагался только на случай. Через месяц Алексей, его брат, так или иначе сам приехал бы в отпуск. Но со смертью невестки получилось еще лучшее. Всегда предпочтительно самому побывать на месте и проанализировать ситуацию самостоятельно. Вторая часть плана Виталия Петровича заключалась в том, чтобы найти покупателя информации. Здесь и таилась основная сложность, потому что именно на этом этапе, на этапе поиска западного партнера, ему грозили самые большие опасности – полковник главного штаба ракетных войск — слишком заметная фигура. Стоит раз попасть на заметку, и контрразведка начнет разглядывать себя под микроскопом. Этот Дудчик понимал прекрасно. Заинтересованных лиц следовало искать подальше от Москвы. Там, где нет всепроникающих спецслужб и жадных на поживу ловких московских людишек. Лучше Душанбе, Этой крупнейшей перевалочной базы наркобизнеса, где все повязаны одной веревочкой и привычны к крупным и рискованным делам, лучше Таджикистана места не найти. И вот он летит туда. Брат живет с семьей, которая, к сожалению, позавчера уменьшилась ровно на треть. Живет в самом Душанбе, поскольку служит пресс-секретарем или представителем по связям с общественностью той самой 206-й российской дивизии, которая одержит афганскую границу. Обстановка в Таджикистане исключительно сложная. Маленькая страна с населением меньше 5 миллионов человек живет в основном на доходы от наркобизнеса или голодает на подножные бескормицы. Два больших клана борются между собой. Исламская оппозиция глядит на соседний Пакистан и Афганистан. На местах всем управляют феодальные баи, или как их там по-таджикски. Через границу ежедневно идут караваны с опиумом, сырцом, коноплей и героином. Стрельба, стрельба, нападение на заставы, бесконечные беженцы. Поэтому пресс-секретарь большую часть времени проводит в столице общаются со всеми заинтересованными лицами, всех знает: журналистов, политиков, спецслужбы, наркодельцов, иностранцев. В этом и суть. Найти тех заинтересованных лиц, которые наверняка там присутствуют, раз в республике находятся наблюдатели из миротворческих сил ООН и, понятное дело, шпионы. И его задача выйти на этих шпионов, потому что информация о ракетных войсках стратегического назначения нужна только ведущим странам, тем, которые входят в агрессивный блок НАТО, неуклонно распространяющийся на восток. Дудчик обдумывал детали разговора с братом, прикидывал, какие финансовые запросы могут у того появиться, инструкции, которые надо вдолбить в его не слишком систематичный ум. Так много поставлено на карту ради этого плана. Это беспокоило Дудчика, он не любил, когда в игре присутствовал элемент случайности и риска. Вот почему подготавливаемая им ситуация представлялась ему не в виде карточной игры с козырной мастью на руках, а интеллектуальным шахматным полем, где он выполнял роль игрока и одновременно затаившейся до поры до времени проходной пешки. Сегодня пришла пора сделать ход для разведки территории противника. Королем в этой игре была его дискета — которая тщательно охранялась от всех враждебных сил. Когда закончились 8 часов полета, он вышел на трап, держа в руке небольшой чемоданчик, и сразу будто оказался в парной бане. Виталий Петрович огляделся, спускаясь, и направился к горстке встречающих за ограждением. Брат был тут, в форме, как всегда. «Молодец, Виталик». Я не очень-то надеялся, что ты сможешь прилететь. Спасибо, брат. О чем говорить? Виталий Петрович обнял младшего брата. Сочувствую твоему горю. Ты на машине? Да, конечно, пойдем. Лизу утром похоронили. Ты понимаешь, здесь покойников стараются спрятать под землю как можно быстрее. Мы обкладывали тело льдом и все равно... Алексей промокнул глаза, вынув из кармана платок. Был он высушен солнцем, в меру пьян, горестен. Дудчик приобнял его за плечо. — Терпи уж, брат, такому горю только время поможет. — Я понимаю, — ответил тот. — Как у тебя дела? Все здоровы? — Все здоровы. А про дела мои попозже расскажу, когда минутка выпадет. Не боишься ехать пьяным? Так тут тебе не как в Москве, брат. Тут мало кому есть дело до таких пустяков. А если и остановят, то несколько российских рублей решат все вопросы в один момент».